Глава 3. Большое трехглавое Цербер. К тому времени, когда Рози с парнями вернулись с рынка, я начала медленно звереть. Общение с хозяевом для меня всегда являлось самой сложной частью работы. Я искренне не понимала, почему в академии нас учили всему, кроме этого. При всем многообразии предметов, добрая половина которых не пригодилось и вряд ли пригодится, основы взаимодействия целителя магических животных с владельцами животных нам бы точно не повредили. А пока приходилось терпеть присутствие хозяев, потому что как вежливо выдворить их из кабинета, я не знала. А за невежливо Розе опять на тассы прочитает. Еще животные, проверено лично при хозяевах, вели себя из рук вон плохо. Стоило человеку выйти за дверь, как зверь, притихал и, жалобно поскуливая, большими от страха глазами смотрел на целителя. А при хозяевах все храбрые, как же. И сами владельцы подливали масло в огонь своими воплями. «Вы делаете ему больно!» или «Пожалуйста, осторожнее!» Будто я первый раз иглу держу. И все это, разумеется, под руку. Так что я всерьез начала подумывать, не закрыть ли на сегодня клинику, а то нервы как-то совсем расшатались. И от Ксавьера ни слуху, ни духу. Трудно, что ли, сообщение на переговорник кинуть? И Майк ушел, придумав какой-то безумный план. Еще из за него волнуйся. Что уж говорить, день шел плохо. Из рук все валилось. Мой без того невеликий запас терпения закончился рекордно быстро. Ну судьба любит насмехаться и подкидывать неприятности в самый неподходящий момент, когда я уже была готова закрывать клинику. Дверь в приемную отворилась, и ко мне зашел посетитель. высокие Высокий подобны детина, ведущие на тройном поводке Цербера. И не малого, одноглавого, как мой, Церя, а вполне себе большого, трехглавого. Зверь с трудом протиснулся в кабинет, при том, что проем у меня специально сделаны метровые, и замер возле хозяина. «Приветствую, мастрос», — пробасил мужчина. «Мы тут поранились». И подтянул к себе одну из голов с разодранной мордой, порванным ухом и висящим на одном жгуте глазом. Зрелище то еще. Это как же его так угораздило? Я надела перчатки и принялась осторожно исследовать повреждения, вовсю используя эмпатию. Без нее к таким монстрам лучше не приближаться. Я ищу царю крупным, считаю». Интересно, сколько жрёт вот этот экземпляр, свои три морда? Впрочем, желудок у них один, но большой, значит, жрёт много. «Да подрались они», — вздохнул хозяин. «Опять». «С кем?» «Кому ж так не повезло и жив ли бедолага?» «Так, а друг с другом?» Совсем пригорюнился владелец трёхглавого цербера. «Как друг с другом?» «Не поняла я». но «С двумя другими они часто играют, то всерьез. Или играют так всерьезно, кто ж их заразберет-то?» Развел руками хозяин. «То есть головы друг с другом дерутся?» Я по-новому посмотрела на Цербера. Как-то раньше не доводилось сталкиваться с многоглавыми существами. Что Цербер, что Гидры жили у меня в своей малой форме и подобными проблемами не радовали. Правда, у них были свои изюминки. «Так Цербер же!» Улыбнулся мужчина, будто это все объяснило. «Горячие головы и все такое». М «Да». Я с опаской покосилась на остальные две головы, пристально меня изучающие. Из одной пасти даже слюна закапала, а у второй головы глаза горели огнем. Или это они так кровью наливаются? Чувствую, воспитанием и дрессировкой здесь и не пахнет. «Нестерис, мы вернулись», — заглянула в приемную Розе. Наконец-то зови моих учеников сюда. Работенка для них имеется. Ассистирование мне сейчас однозначно пригодится. Парни явились ко мне и, судя по виду, пожалели, что так рано пришли. Надевайте халаты. кивнул на шкаф, где всегда висела запасная одежда. Сейчас будем лечить. Животное полностью погружаем в сон, предупредила хозяина. Была бы одна голова, сработала бы местное обезболивание и фиксация с обездвиживанием. Но две оставшиеся мне как-то не нравились. Уж больно подозрительно они на нас косились. «А это не опасно», — заволновался мужчина. «Малыши у меня очень чувствительные». «Да-да», — и дерутся друг с другом. «У меня всё под контролем. Только будьте любезны, подождите в коридоре. Там моя помощница может предложить вам чай и выпечку за дополнительную плату». «Да, она у вас симпатичная», — обрадовался мужчина. Наверное, он сам не шибко хотел присутствовать. И когда только разглядеть, Рози успел. «Но вы тут э, посторожнее, лады». «Постараемся. Как зовут-то?» Любой зверь реагирует на имя. «Миодрак», — важно ответил хозяин. «Странное имя для животного. Интересно, как оно сокращается? Мио». «Так я и не животное», — сразу нахохлился мужчина. «Простите, Миодрак, а как зовут Цербера?» «Будто мне есть дела до имен клиентов. Я их вообще не запоминаю даже в лица, только по животному ориентируясь. Если ко мне хозяин один заглянет, то я и не вспомню, кто он такой». «Так а смотря какого. Разодранного клык. Слева рык, а справа коготь». «Клык, рык и коготь. Милота? А главное, теперь я начала видеть корень проблемы. Возможно, агрессивное поведение по отношению к своим же головам вызвано тремя разными именами». Вот и получается, что у и так не очень эмоционально стабильного существа посредством искусственного расстроения сознания стимулируется развитие шизофрении. Все же больным должно быть одинаково. Неважно, одна из голов страдает или один общий на всех хвост. Хозяин ушел, а мы в четвером остались. Или в шестером, если следовать логике с кличками. Интересно, почему пострадала только одна голова из трех? Рейс с сомнением смотрел на Цербера. «Потому что две другие его погрызли», — пояснила я. «Вы подходите ближе, не стесняйтесь». Парни со страдальческим видом приблизились к Церберу. Тот ощутимо напрягся, оскалил клыки на всех трёх мордах. Ученики синхронно шагнули назад. «Смелее», — поторопила ассистентов я, начиная думать, что в одиночку справилась бы лучше и быстрее. «Задействуйте эмпатию. Вам нужно расположить к себе животное, стать для него своим. Это нетрудно». Цербер — не самые интеллектуальные существа. Был бы на их месте Пегас или Грифон, пришлось бы сложнее. Не знаю, поверили ли мне ученики, но приблизиться к пациенту смогли. Цербер уже сел и тремя головами разглядывал парней. А теперь погружайте его в целительский сон. Учтите, что у него три головы соответственно. Воздействие следует разделить на каждую. Рэй берет поврежденную. У нее также нужно убрать чувствительность. А Кейф занимается двумя здоровыми. Не проще дать им обезболивающее. Рэй, скорее всего, просто не знал, с какой стороны подступиться. «Попробуй», — предложила я. «Лекарство в твоем распоряжении». Наверное, ученик прикинул, каково это будет, подойти к Церберу, да еще с тремя головами, и впихнуть ему в пасть обезболивающее. Достаточно в одну единственную, поскольку нервный аппарат у них один на всех, но к ней попробуй подберись, когда еще две другие наготове. Да и дистанционное воздействие всегда лучше. Рэй, внимательно осмотрев пациента и взвесив все «за» и «против», пришел к такому же выводу. Усыпление длилось долго, сложнее всего пришлось Кееву. Только он более-менее усыплял одну голову, просыпалась вторая. Пока он возился со второй, спадало воздействие с первой. Я поглядывал на часы, утешая себя тем, что все равно никуда не тороплюсь. Как дарал сказал, мы все были новичками. Наверное, Майки уже в целительском корпусе. «Как там у него дела?» Не прошло и часа, как Цербер уснул глубоким целительским сном, похрапывая в три глотки. Молодцы, справились наконец. Я потянулась, разминая затекшее плечи. А теперь берите антисептик, надевайте перчатки и вперёд, сращивать раны. С -с Сами. Блондин поднял на меня круглые глаза. А зачем вы ещё здесь находитесь? А вы вы не про про проверите? Заволновался Кейф. Нет. «Просто сяду на всякий случай поближе к выходу». И стул показательно переставила к двери. Парни переглянулись. «Учитесь отвечать за свои действия. А ещё развивайте в себе авантюризм. Без этого в нашем деле никак. Нужно уметь рисковать и верить в удачу. Не всё и не всегда идёт, как по учебнику. В жизни куда сложнее. И операции редко проходят по плану. Поэтому живо за дело. А то он скоро очнётся». На самом деле усыпили его ребята на совесть. Перестарались даже. Если не будить, пару суток проспит. Или проспят, как там правильно, с многоголовыми выражаться. Разумеется, я все проверила сразу и подстраховать учеников не забыла. Но зачем им об этом знать? Пусть думают, что все делают исключительно сами. А вы, если что...» — начал Рэй. «Если что, первую помощь вам окажу. Я это умею, практикую. Вот недавно лорда одного спасала. Как он там, этот лорд? Тревога вновь всколыхнулась, но я постаралась сосредоточиться на происходящем. Смелее, как ни странно, оказался Кейв. Он сосредоточенно принялся заживлять рану. Руки у него чуть подрагивали, но получалось ровно и аккуратно. Хорошо, что не нужно шить. С иглой дрожащими руками работать куда сложнее, чем магии. Но с рваными ранами иначе нельзя. С -с Сверху накладывать заживляющую мать. Кейв закончил и придирчиво оглядывал собственную работу. Я тоже подошла и наклонилась над спящим зверем. Да, Маш, и сразу надевай защитный воротник, мало ли какие у них там с остальными головами отношения. Вдруг они не только грызутся, но и вылизываются. Разойдутся тогда свежесрочные ткани. Про Масси подавно молчу. Кейв, довольный собой, явно его первая настоящая работа, ушел искать нужную мазь на полках, а я поставила себе зарубку. Показать здесь все парням и заставить выучить, что где лежит. Частенько бывает, что времени на поиски необходимого у нас нет. Ладно Рей. «Тебе остался глаз», — обрадовала второго ученика. Судя по всему, в глазном деле Рэй был не силен, собственно, и моим коньком лечения глаз не являлся. Но выбирать не приходится. Парень сглотнул, протер руки обеззараживающим веществом и, не дыша, взял в руки висящий на жгутике глаз. Поняв, что сам он не справится, я все же сжалилась и пришла на помощь. В четыре руки мы обработали сам глаз, присыпали его лекарственной пудрой и, смазав мазью для лучшего скольжения, аккуратно вставили на место. «Повязку накладывай сам», — скомандовал я, садясь на прежнее место. Еще через несколько минут воротник из прочной, кристаллизированной мехами смолы был надет, морда смазана заживляющей мазью, повязка на глаз наложена, причем весьма аккуратно что не может не радовать. Все-таки ученики мои не небезнадежны. «Молодцы», — похвалил я парней. «Видите?» Совсем не сложно и не страшно Не уверена, что ученики со мной согласились, но выглядели они до нельзя довольными. Я тоже выдохнула, признаться, ожидала, все будет хуже, а нет, сдюжили. Хозяина мы позвали к пробуждению его малышей. «Ох», — склонился над зашитой мордой мужчина. «Бедняжка мой, больно тебе, да?» Ему нормально, но впредь постарайтесь не допускать подобного. Так и без глаза остаться недолго предупредила я. «Так э, попробуйте им запретить. Они ж у меня с характером». Хозяин довольно потрепал малышей по общей холке, относя характер и невоспитанность к очевидным достоинствам зверя. Когда все рекомендации были даны и хозяин Цербера, расплатившись, ушёл, прихватив малышей, я пошла проверять покупки, а ученики приводили в порядок кабинет, заодно изучая полки с лекарствами и оборудованием. Рози, как обычно, не подвела, закупив все самое нужное, еще и по небольшой цене. На столе лежала приличная сдача. Я бы лучше не справилась. «Мы все правильно купили?» — заглянула на кухню девушка. «Да, спасибо тебе огромное». Искренне поблагодарила помощницу. «Что вы, какая может быть благодарность?» — зарделась девушка. «К тому же ваши ученики мне помогли все принести». А то вы же знаете как это бывает возьмешь сначала одно потом другое третье и вот уже полная корзина как они тебе закинул я удочку нужно же отвлечь ее от майка неплохие ребята просто ответила розе училивая правда тот который светленький вообще слов не сказал за всю дорогу так и шел молча представляете только кивал иногда да уж болтушки розе сложно понять как можно так долго молчать арай У него же поводов молчать не имеется. «Мне кажется, какой-то он слишком гордый, на всё свысока смотрит». Пожаловалась девушка. «Так он же высокий», — удивилась я. Вряд ли Рэй можно обвинить в чрезмерной гордости или снобизме, хотя кто знает, как он ведёт себя с ровесниками. К моему возвращению в кабинет всё было идеально убрано и расставлено по местам. Всё-таки в чём-то школа мэстера и Алана мне нравилась, порядок ученики наводить умели. Я думаю, вы не удивитесь, если я возьму с вас клятву о неразглашении. Я протянула руку ладонью вверх, и на пальцах замерцали отблески магии. Не переживайте, мне ее даже Розе давала. Все, что происходит в стенах этого дома, никому не рассказывается и ни с кем не обсуждается. Ученики спорить не стали, по очереди коснувшись моих пальцев и дав стандартную клятву. Больше у меня от них и не требовалось. «А теперь Эрик, готовить ужин» направила парня я. У самой же имелись дела поважнее — обследовать игуану и Руха. В кабинет шустро проскочила Химера, запрыгнув на операционный стол. Я погладила Тори по голове чувство ее страха и растерянность. Химера никак не могла взять в толк, почему она так долго вместе, пусть и знакомым, но и не являющимся домом, и где же ее хозяин. А поскольку стресс очень чреват для магических животных, а уж для тонко устроенных Химеры подавно, Мне приходилось постоянно эмпатически ее поддерживать. И все равно Химера плохо ела и вяло реагировала на внешние раздражители. А вот рух ее заинтересовал, охотничий инстинкт сработал, не иначе. «Не советую», — осадила Химеру я, посылая импульс опасности. «Он и умирая будет способен тебе навредить». Тори разочарованно фыркнула, но уходить не спешила, устроилась поудобнее на столе и с затаенной надеждой наблюдала за мной и рухом. И это был огромный прогресс в эмоциональной терапии животного. Смотри, химера снова станет прежней жизнерадостной помесью кошки и... и много кого еще. Надев плотные перчатки, призванные спасать от зубов и когтей, я достала бьющегося руха, стараясь успокоить его. Но дикое животное на то и дикое, что просто так в руки не даваться. Комнату моментально заполнил запах озона. Пришлось активировать заглушающие магию артефакты. Это не Тори, который достаточно просто погладить по голове и почесать между ушами. «Что же мне с тобой делать?» Я посадила Руха на стол, предварительно обездвижив. Сердце у беднеги колотилось, будто вот-вот выпрыгнет из пернатой груди. Его не приручишь. А если и приручишь, скоро он вымахает, ого-го, никакая клетка не выдержит. Но отдавать в королевский зоопарк после всего увиденного не хотелось. Ладно, сначала надо убедиться, что птенец здоров. Повреждения зажили. Крыло выглядело абсолютно нормальным. Магическое сканирование показало, что всё прошло без следа. А вот магии в птенце пока маловато. Уровень едва дотягивал до четверти от положенного громовым птицам. С таким магическим резервом его точно на волю не выпустишь. Он моментально станет лёгкой добычей почти для любого хищника. Вздохнув, я записал текущие показатели и вернула птенца в клетку, положив ему для успокоения вкусняшку, обездвиженную мышь. Настала очередь игуаны, но аморфное существо, если и заметило, что осталось без магии, то особого значения потери не придало. Огонь в игуане едва-едва теплился максимум, на что она теперь была способна, создать несколько искорок, а пламени речи не шло. А ведь я дала ей совсем немного чудо-средства. Да, лекарство Увольса для магов пока что было только названием. Остаться в живых, но пожертвовать магии в сомнительное. Интересно, как там Майк? Удастся ли ему что-нибудь узнать? Стоило подумать, как вдруг объявился сам. «Как там мой ужин?» — заглянул в приемную Майке. «Слава ушедшим!» — я облегченно выдохнула. «Слава мне!» — не согласился Майк. «Смелому и отважному спасителю человечества!» «Да-да, ты именно такой!» Я убрала игуану в клетку, зафиксировав на бумаге ее текущие показатели магии, стремившиеся к нулю. «Рассказывай, как все прошло!» «Отлично прошло». Майк прикрыл дверь. «Лаборатория Уольса оборудована по последнему слову техники. Там такие меховские штучки, которые тебе, дорогуша, не снились. и о некоторых только слышал, а о каких-то не слышал даже. Подумать страшно, сколько марок вбухано во все его научные изыскание». «Еще бы. Корона финансирует как-никак». «Может, корона, а может, и не корона». Пожал плечами друг. Просто корона вполне могла бы перенести лабораторию куда-нибудь, а не закрывать несколько помещений в целительском корпусе. Не маленьких помещений, но все же. Знаешь, когда идешь через весь огромный центральный целительский корпус, возникает чувство, будто кто-то не хочет их далеко отпускать, специально оставив под боком, так сказать, на виду. «Ты как-то легко все рассказываешь. А как же клятва?» Я всматривалась в друга, боясь заметить на нём магический поводок или удавку. Я сегодня в мозги запудрил эмпатией расспросами. Он только проклятого заикнется я ему новую тему для разговора подкидываю. Но долго такое, конечно, не продлится. Да если эмпатии сильно воздействовать, он может почувствовать неладное. Мозг человека конструкция сложно устроенная. Чуть перегнёшь, сразу начнётся отторжение. «Ничего, рыб моя!» — обнял мне за плечи Майк. «Что-нибудь придумаем. Твой лорд не появлялся?» «Нет, он не мой и не появлялся». «Савьера хотелось убить раньше, чем это сделает драконью чума. Неужели он не понимает, что я волнуюсь? А если с ним что-то случилось? И как об этом узнать?» «Все с ним в порядке, дорогуша», — попытался утешить меня Майк. «Сама подумай, каково оказаться на его месте. Дай лорду время». «Уверен, он скоро объявится, а пока... Но корми меня ужином, я заслужил». «Так, подожди». Я положила развернувшемуся на выход майку руку на плечо. «А что ты узнал за весь день?» «Не за весь день, а за пару часов», — поправил друг. «У нас сегодня, может сказать, вводная лекция, инструктаж по технике безопасности и прочее». Познакомился с Дариловскими коллегами, там, кроме него, еще трое классических неудачников, которым сулили деньги и славу. И они пошли, как кослы, за морковкой. Лекарство их работает, точнее, как работает, лечить-лечит, но магию выжигает или снижает уровень в разы. Что делать, ребята не представляют, а результат от них, как я понял, требует еще как. И деньги они должны отрабатывать по полной. По разговорам и общему наструю почувствовал, что хвост им чуть что прищемляют, будь здоров. А тут тупика, никаких подвижек. Вот Вольс увидел тебя и придумал план. Он в животных не разбирается, а на людях, сама понимаешь, не поэкспериментируешь. Где взять столько магов, готовых добровольно пожертвовать магией? Это тебе, дорогуша, не бессловесные тварюшки. Значит, на Вольса давят, а он не знает, что делать, — повторила я. Зато я знаю, что делать нам — ужинать. Майк потащил меня на кухню, где уже накрывали стол парни во главе с Розе. — Вы вернулись? — обрадовалась девушка, восторженно глядя на Майка. А я специально для вас рыбку приготовила. Говорят, хорошо магический резерв восстанавливает». «Отлично», — обрадовался Майк. «Как здорово, дорогуша, что в твоем доме наконец появились люди, умеющие готовить, а не приводить продукты». «С такими разговорами ты в моем доме надолго не задержишься. У меня, можно сказать, один единственный недостаток — готовка. Так зачем все время об этом напоминать?» «Дорогуша, ты мне это еще на первом курсе Академии говорила, когда я зависал в той общажной комнате. Ну, как видишь, годы идут, а я по-прежнему рядом». Промурлокал Майк, накладывая себе рыбы и овощей. «Ммм, объедение. Тебе невероятно повезло с помощницей. Ты в курсе?» «Должно же мне хоть чем-то повести Пробурчала я, тоже наполняя тарелку съестным. Раньше Рози не вызывалась помогать мне по хозяйству, но, чувствуя, кто-то пытается произвести впечатление. И ведь Майк сам это понимает. Уж что-что, а направленные на себя эмоциям под такого уровня точно заметит. Так зачем поощрять? Или я посмотрела, с каким удовольствием вдруг уминает ужин. Эх, все мужики одинаковые. Ради еды готовы на любые уловки. Разговор за ужином не то, чтобы не клеился, он не затихал благодаря все той же Розе, без умолку рассказывающей самые разные истории, по большей части слухи и сплетни. Ими с ней щедро делились наши клиенты, ожидающие животных из приемного кабинета. А девушка, связанная клятвой, и рассказать никому не могла о том, кто с кем, когда и почему. «Рози, а ничего не слышно про странные болезни?» Осторожно поинтересовалась я, чем заслужила недобрый взгляд Майка. «Пространные?» — на пару секунд задумалась помощница. «Пожалуй, нет». «Но на разные болезни наши клиенты часто жалуются. Они все очень сокрушаются, что вы, мэстрес, только животными магическими занимаетесь, а вот людей не лечить совсем». «Она бы людей лечить не смогла», — улыбнулся Майк. «И разве что патологоанатомом? А что, идеальные пациенты для Линды?» — развеселился друг. «Представь, дорогуша, не говорят, не жалуются, предписанные целителям режим не нарушают». «Очень смешно». Поморщилась я. Практику в морге, обязательную для всех студентов-целителей, я воспринимала как неизбежное зло. И Майк отлично знал, что ковыряться в трупах мне никогда удовольствия не доставляло. «Ладно, не обижайся». Примирительно заулыбался друг. «Просто вспомнилось как ты, мэстер Узирлица в морге, зачет папа от анатомии сдавала». «Ой, а расскажите Обрадовалась Розе, любительница собирать сплетни. «Нет». Я выразительно посмотрела на Майка. Вот что ему стоит держать язык за зубами? Теперь же всем будет очень интересно, как именно я позорилась на том зачёте. «Я к тому, что у всех есть свои слабости. И у мэстрос Ринолет тоже», — подмигнул сразу всем присутствующим Майк Каллен. «Ой, чувство, это был последний твой ужин в моём доме», — предупредила Майка я. «А где же мне ужинать?» — испугался друг. «У себя дома?» Твоя матушка, помнится, отлично готовит. Знаешь, вкус еды не главное, куда важнее хорошая компания. Резко пошел на попятную майк. И вообще, я же для тебя стараюсь. По твоему приглашению приехал, значит, ты меня кормить и должна. Ничего я тебе не должна. И давай, иди уже к себе. Раздоел. Не подрывай мой авторитет. Начала выпроваживать друга я. Да я и так собирался. Мне завтра вставать рано, хочу в парочку мест до лаборатории успеть заскочить. «Благодарю за вкусный ужин». Майки так ослепительно улыбнулся Розе, что я с трудом сдержалась и не кинула в него чем-нибудь. Розе, разумеется, расцвела и залела, оправдывая данные родителями имя. «Майк, ты заинтересовался Розе?» Прямо спросила я, когда мы вышли из кухни. «Нет, конечно, с чего ты взяла?» Искренне удивился друг. «Тогда зачем ты оказываешь ей знаки внимания?» «Это не знаки внимания. Это обычная похвала за вкусный ужин». «Еще неизвестно, сколько мне придется в столице жить и есть у тебя в будущем. Вот я и забудусь о своем пропитании». «Некрасиво это с твоей стороны», — нахмурилась я. «Дорогуша, поверь, я не скомпрометирую твою помощницу. Из-за ее сердечной мышцы не беспокойся, останется целая невредимая, я позабочусь». Улыбнулся Майк и, чмокнув меня в щеку, ушел к себе. А я подумала, что надо все эти посиделки прекращать. Да и кормить всех мои финансы не позволяют.